Часть 3. Как стать преуспевающим? Б и И. Глава 10. Делайте маленькие шашки. Большинство из нас слышали такую пословицу: путешествие в 1000 миль начинается с одного шага. Я хотел бы немного видоизменить это высказывание. Путешествие в 1000 миль начинается с одного маленького шажка. Я делаю на этом ударение, потому что я видел слишком много людей, которые пытаются сделать огромный прыжок вперёд, вместо того, чтобы делать маленькие шажки. Все мы видели людей, которые, совершенно потеряв форму, вдруг принимают решение сбросить 9 кг веса и прийти в норму. Они садятся на строжайшую диету, по 2 часа занимаются физическими упражнениями в тренажёрном зале, а затем ещё бегают трусцой по 18 км в день. Это продолжается приблизительно неделю. Они сбрасывают пару килограммов, а затем напряжение, усталость и голод начинают медленно подтачивать их силу воли и упорство. К концу третьей недели к ним возвращаются их старые привычки к перееданию, отсутствию физических упражнений и сидению у телевизора. Вместо того, чтобы производить огромный прыжок вперёд, я решительно рекомендовал бы сделать вперёд только один маленький шажок. Долгосрочный финансовый успех измеряется не тем, насколько широк и поступью вы идёте. Долгосрочный финансовый успех измеряется числом шагов, направлением, в котором вы двигаетесь, и количеством лет. В действительности, это и есть формула успеха или неудачи при любом старании чего-то добиться. Когда же дело касается денег, то я видел слишком много людей, включая и себя самого, предпринимающих попытки сделать слишком много из очень немногого, а затем потерпевших крах или прогоревших. Трудно сделать маленький шажок вперёд, когда сначала вам нужна лестница, чтобы выбраться из финансовой ямы, которую вы сами себе вырыли. Как съесть слона? В этом разделе книги описываются 7 шагов, которые направляют вас на правильный путь, ведущий к правой стороне квадранта. С помощью руководства моего богатого папы я начал работать и действовать в соответствии с этими принципами с девятилетнего возраста. Я буду продолжать следовать им всю свою жизнь. Я предупреждаю вас, Прежде чем вы ознакомитесь с этими семью шагами, потому что для некоторых людей эта задача может показаться непреодолимой, и это так и будет, если вы попытаетесь сделать их все за одну неделю. Пожалуйста, начинайте с маленьких шажков. Все мы слышали пословицу: Рим был построен не за один день. Пословица же, которую я использую, как только почувствую себя подавленным мыслями о том, сколько ещё мне нужно учиться, звучит так: как съесть слона. Ответ: по кусочку за присест. И это как раз то, что я рекомендовал бы вам. В том случае, если вы почувствуете себя несколько разбитым от сознания, сколь многому вам возможно предстоит научиться для того, чтобы совершить это путешествие со стороны R и S на сторону B и I. Пожалуйста, будьте великодушнее к себе и поймите, что этот переход нечто большее, чем просто обучение. Этот процесс включает также и эмоциональное познание. После того, как вы сможете предпринимать маленькие шажки в течение 6 месяцев года, вы будете готовы к применению следующей пословицы: нужно сначала научиться ходить, прежде чем вы сможете побеждать. Иными словами, вы переходите от маленьких шажков к размашистому шагу, а затем и бегу. Вот какой путь я рекомендую. Если он вам не нравится, тогда можете делать то, что делают миллионы людей, желающих быстро разбогатеть самым наилегчайшим способом, то есть купить лотерейный билет. Кто знает, может быть вам повезёт. Действие побеждает бездействие. Что касается меня, то одной из основных причин, почему при движении из квадрантов R и S в квадранты B и I e встречаются трудности, я считаю, что представители первых квадрантов слишком боятся делать ошибки. Они часто говорят: "У меня страх перед неудачей" или "Мне нужно больше информации" или "Вы рекомендуете мне взять другую книгу?" Их страх или сомнения в собственных силах в основном и удерживают их в привычных квадрантах, как в ловушке. Пожалуйста, найдите время прочесть эти 7 шагов и выполнить действие, предлагаемое в конце каждого шага. Для большинства людей достаточно маленького шажка, чтобы побудить себя двигаться в направлении стороны Б и И. E. Простое выполнение этих семи шагов откроет совершенно новый мир возможностей и изменений а затем просто продолжайте делать маленькие детские шажки девиз ника просто делай это лучше не скажешь к сожалению в наших школах тоже говорятся девизы типа не делай ошибок Миллионы высокообразованных людей, желающих предпринять действия, парализованы эмоциональным страхом допустить ошибку. Одним из самых важных уроков, которые я познал как учитель, является то, что истинное учение включает в себя ментальную, эмоциональную и физическую составляющие. Вот почему действие всегда побеждает бездействие. Если вы Предпринимаете действия и совершаете ошибку, то по крайней мере вы чему-то учитесь, будь то ментальная, эмоциональная или физическая область. Человек, который постоянно ищет правильного ответа, часто страдает от болезни, известной как паралич анализа, которой, похоже, подвержены многие хорошо образованные люди. В конечном счёте, все мы учились на ошибках. Мы учились ходить и ездить на велосипеде, делая ошибки. Люди, которые боятся действовать из-за страха совершить ошибку, может быть ментально и находчивы, но страдают эмоциональными и физическими недостатками. Несколько лет тому назад было проведено исследование богатых и бедных людей по всему миру. Целью этого исследования было выяснить, Каким образом люди, родившиеся в нищете, в конце концов становились богачами? И выяснилось, что эти люди, независимо от того, в какой стране они жили, обладали тремя качествами. Вот эти качества. Первое. Они использовали долгосрочное видение и планирование. Второе. Они верили в отсроченное вознаграждение. И третье. Они пользовались силой стечения обстоятельств. В ходе исследования было обнаружено, что эти люди мыслили и планировали свои дела на долгий срок. Они знали, что в конце концов смогут добиться финансового успеха, оставаясь верными своей мечте или видению. Они готовы были принести долгосрочные жертвы, чтобы добиться долгосрочного успеха, следуя закону отсроченного вознаграждения. Альберт Эйнштейн изумлялся тому, как могут нарастать денежные суммы просто в силу закона сложных процентов. Он рассматривал сложные проценты как одно из самых замечательных человеческих изобретений. Вышеуказанное исследование высоко подняло значение сложного процента в мире денег. Оно подтвердило идею о маленьких шажках, потому что каждый маленький шажок в познании с годами приобретают силу сложных процентов. Люди, которые вообще не предпринимают шагов, не могут воспользоваться действием рычага увеличения накоплений знаний и опыта, который действует так же хорошо, как сложные проценты в мире денег. Было обнаружено также, что именно заставляет людей из богатых становиться бедными. Есть много богатых семейств, которые теряют большую часть своего богатства всего лишь через 3 поколения. Неудивительно, что при этом исследовании было обнаружено, что эти потерявшие богатство люди обладали следующими тремя качествами. Первое. У них было краткосрочное видение. Второе, У них было сильное желание получить немедленное вознаграждение. И третье они злоупотребляли силой сложного процента. Сегодня я встречаю людей, которые разочарованы во мне, потому что хотят, чтобы я сказал им, как можно сделать больше денег сейчас же. Им не нравится идея долгосрочных размышлений. Многие из них отчаянно ищут краткосрочных ответов, потому что у них есть денежные проблемы, которые нужно решить сегодня. Такие денежные проблемы, как потребительские задолженности и недостаток инвестиций, вызванные их бесконтрольным желанием получить немедленное вознаграждение. Они придерживаются принципа ешь, пей и веселись, пока ты молод. Это оскорбляет силу сложных процентов, что ведёт к долгосрочным долгам, а не к долгосрочному богатству. Они хотят получить быстрый ответ и хотят, чтобы я сказал им, что делать. Вместо того, чтобы услышать, кем им нужно быть, чтобы делать то, что они должны делать, чтобы получить огромные средства, они хотят услышать краткосрочные ответы на долгосрочные вопросы. Иными словами, слишком много людей сосредоточены на жизненной философии разбогатей быстро. Этим людям я могу лишь пожелать удачи, потому что удача это именно то, что им понадобится. Отличный совет. Большинство из нас слышали Что люди, которые записывают свои цели, гораздо больше преуспевают, чем те, которые этого не делают. Есть такой учитель по имени Раймонд Аарон из Онтарио, Канада, который проводит семинары и выпускает кассеты по таким темам, как купля-продажа, постановка целей, удвоение дохода и то, как стать более успешным разработчиком сетевых графиков. И хотя эти темы преподают многие люди, Я рекомендую его работу просто потому, что он обладает некоторой утончённой интуицией в этих важных предметах. Эта способность проникновения в суть может помочь вам достичь желаемого в мире бизнеса и инвестиций. Относительно же постановки цели, он рекомендует то, что согласуется с идеей предприятия многих маленьких шажков вместо одного большого прыжка вперёд. Он рекомендует придерживаться заветных долгосрочных мечтаний и желаний. Тем не менее, когда дело доходит до постановки целей, вместо того, чтобы пытаться стать человеком, который может добиться сразу чего-то невероятного, он советует придерживаться позиции человека, который идёт к цели постепенно. Иными словами, делайте маленькие шажки. Например, если бы я хотел иметь красивое тело, то вместо того, чтобы пытаться сделать в этом направлении огромный прыжок вперед, мне следует знать позицию недотягивания, делать меньше, чем мне бы хотелось. Вместо того, чтобы идти в гимнастический зал и заниматься час в поте лица, мне следует взять на себя обязательство уделять этому только 20 минут. Иными словами, поставьте заниженную цель и заставьте себя не отступать. В результате вы будете чувствовать не переутомление, а наоборот, ощущение не израсходованных сил. Испытывая это чувство, я заметил, что стремлюсь ходить в гимнастический зал или стремлюсь делать что-то из того, что нужно сделать, или даже произвести кое-какие изменения в своей жизни. Удивительно, что я добиваюсь сегодня большего в состоянии недотягивания, вместо того, чтобы стараться прикончить себя, только бы достичь невозможного. Короче, мечтайте о заветном, а затем каждый день понемножку продвигайтесь к цели. Другими словами, делайте маленькие шашки вместо огромных прыжков через крутой обрыв. Ставьте перед собой достижимые ежедневные цели. а достигнув их, обеспечьте их позитивное укрепление, чтобы помочь себе удержаться на пути к большей цели. Вот пример того, как это делаю я. Ставлю перед собой какую-нибудь цель, записываю ее на две аудиокассеты и прослушиваю два раза в неделю. Я мог бы слушать ту же ленту больше двух раз, если бы это было хорошо, Но я всё-таки не отступаю от своей схемы. У нас с женой тоже есть записанная цель посещать, по крайней мере, 2 семинара в год по теме действия в квадрантах Б и И. E. Мы проводим отпуска с людьми, являющимися экспертами по делам в квадрантах Б и И. E. Опять-таки, мы многому учимся в процессе игр, отдыха и званых обедов. Всё это способы умеренного достижения больших и заветных мечтаний. Я благодарен Раймонду Аарону и его кассетам по постановке целей, которые помогают мне достичь большего при значительно меньшем напряжении. А теперь читайте дальше и помните, что нужно мечтать о большем, размышлять о долгосрочном, потихоньку продвигаться и делать маленькие шашки. В этом ключ к долгосрочному успеху и ключ к переходу с левой стороны квадранта денежного потока на правую. Если хотите быть богатым, то вам придётся изменить свои правила. Люди часто цитируют мою фразу: "Правила изменились". Когда люди слышат эти слова, они кивают головой в знак согласия и говорят: "Да, правила изменились". прежнего не осталось. Но потом они идут и делают то же, что и раньше. Финансовые отчёты индустриального века. Когда я проводил занятия по теме "Приведите в порядок свою финансовую жизнь", я начал с того, что попросил слушателей заполнить их личные финансовые отчёты. Часто это даёт опыт который изменяет всю жизнь. Финансовые отчёты во многом напоминают рентгеновские лучи. И финансовые отчёты и рентгеновские лучи позволяют нам увидеть то, что нельзя увидеть невооружённым глазом. После того, как учащиеся заполнили свои отчёты, легко было увидеть, у кого финансовый рак, а кто здоров с точки зрения финансов. Обычно те, у кого финансовый рак, являются приверженцами идей индустриального века. Почему я это говорю? Потому что в индустриальном веке людям не нужно было думать о завтрашнем дне. Правила были такими: усердно работайте, и ваш работодатель или правительство позаботится о вашем будущем. Вот почему очень многие из моих друзей и члены моей семьи часто говорили: "Найди работу в государственной системе, Это имеет огромные преимущества. Или убедись, что компания, на которую ты работаешь, имеет прекрасный пенсионный проект. Или убедись, что в компании, на которую ты работаешь, есть крепкий профсоюз. Это советы, основанные на правилах индустриального века, которые я называю менталитетом установленных норм. И хотя правила изменились, многие люди не изменили своих личных правил, особенно правил, связанных с финансами. Они по-прежнему ведут себя так, как будто нет никакой необходимости составлять планы на завтра. Вот что я ищу, когда читаю чей-нибудь финансовый отчёт. Есть у него планы на завтра или их нет?